Глава тридцать четвертая. Малеева. В четверг свободное время второй половины дня мадам Бек позвала меня и спросила, не согласусь ли выйти в город и исполнить несколько мелких поручений, а именно кое-что купить для школы. Не имея определенных планов, я согласилась и, поступив в полное распоряжение начальницы, тут же получила подробный список необходимых для рукоделия шерстяных и шелковых ниток. а также других столь же важных принадлежностей, одевшись в соответствии с угрожающей облачной душной погодой, и уже собралась выйти, даже взялась за ручку двери, когда голос мадам Внуф призвал в столовую. Простите, мисульси, только что вспомнила ещё кое-о чём. Если, конечно, ваша добрая душа не сочтёт себя переутомлённой, я рассыпалась в заверениях в преданности и готовности помочь. Мадам тут же поспешила в маленькую гостиную и вынесла симпатичную милую корзинку, полную прекрасных тепличных фруктов, красивых, спелых и ароматных, на окружении тёмно-зелёных восковых листьев и бледно-жёлтых цветов неведомого южного растения. Вот, пояснила мадам Бек, это совсем не тяжело и не испортит ваш аккуратный костюм, как простецкая, достойная служанке деталь. Сделайте одолжение, отнесите эту корзинку мадам Вальравен. И передайте поздравления с семинами. Она живет в старом городе в доме номер три, парю Маш. Боюсь, путь покажется не близким, однако в вашем распоряжении несколько часов. Если не успеете вернуться к ужину, распоряжусь оставить вашу порцию. Гот он вас так любит, что непременно добавит что-нибудь особенно вкусное, так что голодный не останетесь, моя дорогая мисс. Ах да, непременно добьетесь встречи с мадам Валеравен и отдайте корзинку лично в руки, чтобы не вышло ошибки. Это всё довольно припередливо. Прощайте, до свидания. Наконец удалось выйти из дома. Покупки, конечно, заняли некоторое время. Выбирать нужные нитки и иголки всегда скучно, но я исполнила поручение в полном соответствии со списком. Узоры для домашних туфель, шнуры для колокольчиков, материчатые сумки были выбраны, застёжки и кисточки для дамских кошельков приобретены. Одним словом, весь набор представлен в наилучшем виде. Оставалось одно передать фрукты и поздравления. Перспектива долгого путешествия в недра старинного мрачного старого города радовала, даже несмотря на то, что вечернее небо над городом напоминало сине-чёрную крышку с раскалёнными докрасна краями. Сильный ветер всегда пугает, потому что буря требует напряжения сил и немедленного действия, что даётся с большим трудом. Но внезапный густой снегопад или плотный тёмный ливень лишь взывают к смирению, к покорному согласию промокнуть до нитки. Взамен стихия обещает чисто вымытый город, приятный путь по широким свободным улицам. Вечно торопливая столица наполняется восточным очарованием, из Виллетта превращается в Фадмур. Так что пусть льёт дождь, пусть не звергаются потоки, только прежде необходимо избавиться от корзинки с фруктами. Когда я нашла нужную улицу и нужный дом, часы на колокольне неизвестной церкви, голоса на крестителе остался слишком далеко, пробили без четверти 6. Впрочем, улица оказалась вовсе не улицей, а скорее частью площади. Здесь стояла тишина, между широкими серыми плитами пробивалась трава, массивные дома выглядели очень старыми, а за ними, намекая на сады, возвышались деревья. Древний квартал дремал. Бизнес давно покинул сонное царство, но когда-то здесь жили богатые люди и царило великолепие. Нависавшая над площадью темная церковь представляла собой освященное веками и в давние времена процветающее место поклонения трем волхвам. Однако богатство и величие давно расправили свои золоченые крылья и улетели в поисках лучшей доли, оставив родные гнезда на волю бедности, а то и разрушительной заброшенности. проходя по площади на плитах, которые уже темнели крупнее размером с пятифранковую монету, дождевые капли, я не заметила иных признаков или свидетельств жизни, кроме старого немощного священника, который проходил мимо, опираясь на посох, словно воплощение ветхости и угасания. Он появился из того самого дома, куда направлял мне адрес, а когда я остановилась возле только что закрывшейся за ним двери и позвонила, Он обернулся и внимательно посмотрел. Должна быть корзинка с фруктами и общее отсутствие налагаемого возрастом достоинства мешали мне вписаться в окружающее пространство. Действительно, если бы дверь открыла молодая румяная горничная, я бы сочла её чуждой обстановке. Однако, увидев очень старую женщину в древнем крестьянском костюме, в безобразном, хотя и дорогом чепце с длинными лентами из местного кружева, в полотняной юбке и кофте, в деревянных башмаках, больше похожих на маленькие лодки, чем на обувь, сразу успокоилась и поняла, что гармония не покинула это место. Впрочем, выражение лица служанки оказалось не таким многообещающим, как наряд. Вряд ли доводилось видеть менее приветливое существо в человеческом облике. На вопрос о мадам Вальраван странная особы не ответила. Наверное, выхватила бы корзинку с фруктами, если бы не помешал священник, который подошёл и привёл внимание к немногословной сцене. Из-за очевидной глухоты он не сразу понял, что мне приказано встретиться с мадам Вальраван и лично передать фрукты. Наконец, факт достиг его сознания, как и то, что долг обязывал неукоснительно исполнить предписание. Обратившись к престарелой служанке не по французски, а на местном наречии, лабас скоро святой отец убедил ее позволить мне переступить негостеприимный порог и сам проводил наверх в подобие гостиной, где и оставил в одиночестве. Просторную комнату украшал великолепный старинный потолок. Почти церковные окна пропускали свет сквозь витражи, однако помещение казалось пустынным и в тени надвигавшейся грозы странно темным. В дальнем конце виднелась открытая дверь в меньшую комнату, единственное окно которой было закрыто ставнями. Во мраке удалось рассмотреть лишь некоторые подробности обстановки. Особенно заинтересовала картина на стене, но к моему изумлению, вскоре исчезла. То ли куда-то провалилась, то ли переместилось всёное пространство, а на её месте открылась арка, ведущая в сводчатый коридор с мистической винтовой лестницей. И коридор и лестница сохранили холод головы камня, без ковров и краски. Сверху из невидимой башни вниз по лестнице начали медленно спускаться звуки: тук, тук, словно стук палки. Потом на ступени упала тень, и в конце концов я увидела фигуру. Но было ли видение настоящей человеческой фигуры или в проеме арки появилось нечто иное? Непонятный контур приблизился настолько, что я смогла его рассмотреть и начала понимать, где нахожусь. Не случайно старинная площадь была названа в честь волхвов. Не случайно три высокие башни носили имена волшебных мудрецов мёртвого и тёмного искусства. Здесь царствовала ветхая магия. Чары открыли землю эльфов, похожая на келью комната, исчезающая картина, арка со сводчатым коридором. каменная винтовая лестница всё словно пришло из сказки, но убедительнее всех театральных подробностей выглядела главная героиня, колдуня Гунигонда, злая волшебница Малевола. Просто примерно 3 фута она казалась бесформенной, худые руки лежали одна на другой и сжимали золотой набалдашник, похожий на волшебную палочку посоха из слоновой кости. Большое неподвижное лицо располагалось не на плечах, а перед грудью. Шея отсутствовала. Я бы сказала, что в чертах этого лица застыло столетие. На ещё старше казались глаза, злобные, враждебные, с нависшими седыми бровями и мертвенно-бледными веками, как придирчиво, как неприязненно они меня рассматривали. Это устрашающее создание было одето в ярко-синее Все это горечавки, но дополненное атласными зелёными листьями парчовое платье. Плечи покрывала дорогая шаль великолепной отделки, такая большая, что разноцветная бахрома стелилась по полу. Но чудеснее всего выглядели украшения. Длинные серьги излучали поистине драгоценное сияние, которое невозможно ни подделать, ни взять взаймы. На костлявых пальцах сверкали кольца. Широкие золотые обручи с пурпурными, зелеными и кроваво-красными камнями. Горбатая, крошечного роста, страдающая старческим слабоумием обитательница необыкновенного дома украсила себя подобно языческой королеве. Что вам от меня нужно? проговорила она хрипло, скорее голосом старика чем старухи. У нее на подбородке и правда блестела седая борода. Я передала корзинку и поздравления с именинами. Это все? освиделись мадам Вальравен. Да, все, ответила я. Стояла вас гонять, рварчала она. Возвращайтесь, мадам Бек, и скажите, что если захочу сама, смогу купить себе фрукты. А что касается ее поздравлений, то просто смешно. С этими словами любезная дама повернулась ко мне спиной. В этот миг по небу прокатился громовой раскат, вспышка молнии осветила и гостиную, и бу дуар. Волшебная сказка продолжилась под аккомпанемент стихии. Попавший в заколдованный замок путник услышал приближение самой настоящей, а не выдуманной бури. Что же оставалось думать о Мадам Бэк? Она поддерживала странное знакомство, посылала поздравления и подарки в неведомое святилище, зловищному неледимому существу. Угрома и седония удалилась, трясясь и шатаясь, словно воплощение пролеча. стуча костяным посохом по мозаичному полу и бормоча проклятия, начался ливень. Небо зловеще опустилось и нависло над городом. Красноватые тучи потемнели и стали чёрными, а потом внезапно побледнели словно от ужаса. Несмотря на недавнее хвастливое заверение в покорности дождю, выходить на улицу совсем не хотелось. Вспышки молний стали частыми и ослепительно яркими, а гром, казалось, трещит за стеной. Гроза сконцентрировалась непосредственно над Виллетом. Небо над головой то и дело раскалывалось, потоки воды обрушивались вертикально, а кривые стрелы молний пронзали их насквозь. Красные зигзаги вырывались из черной глубины бездонного котла и переплетались с белыми, как холодный металл, струями. Покинув неприветливую гостиную мадам Валеровен, я вышла на холодную лестницу, присела на скамейку и решила дождаться, пока буря утихнет. Скоро из галереи донесли скользящие шаги, опять показался старый священник и заметил: "Мадемуазель, не должна здесь сидеть. Наш благодетель рассердился бы, узнав, что в этом доме так обращаются с незнакомкой". Он так искренне попросил вернуться в гостиную, что мне не оставалось ничего иного, кроме как согласиться. Маленькая комната, куда он меня привёл, выглядела более уютной и обжитой, чем большая. После того, как он приоткрыл ставню и впустил немного света, ему взору предстало помещение, больше похожее на часовню, чем на будуар, очень торжественное место, скорее предназначенное для поклонения и воспоминаний, чем для удобной обыденной жизни. Добрый пастырь сел, словно хотел составить мне компанию, но вместо того, чтобы начать беседу, достал книгу, устремил взгляд на страницу и принялся шептать нечто похожее на молитву или летанию. Молнии освещали лысую голову, но фигура скрывалась в густой тени. Он сидел неподвижно, словно статуя, и, казалось, совсем забыл обо мне, а взгляд поднимал лишь иногда при особенно яркой вспышке или особенно громком раскате. но даже в этом мгновении проявлял не страх, а возвышенный трепет. Я тоже испытывало благоговение, а вовсе не ирландский ужас. Способность мыслить и наблюдать оставалась на свободе. Честно говоря, уже спустя мгновение мне показалось, что священник напоминает того самого отца Сиолоса, перед которым я однажды преклонила колени в церкви Бегинок. Идея оставалась смутной, поскольку исповедник представлял лишь в сумраке и в профиль. И всё же определённое сходство присутствовало, да и голос казался знакомым. Пока она наблюдала, он на миг оторвался от чтения, показав, что чувствует внимание. Пришлось переключиться на содержимое комнаты, не лишённой собственного полумистического интереса. Рядом с крестом из искусно выгравированной пожелтевшей от времени слоновой кости На тёмно-красный снабжённый богатым требником и эбонитовыми чётками с камеечкой для молитвы висела картина, та самая, которая отодвинулась вместе со стеной и открыла таинственную лестницу. Поначалу я приняла её за изображение мадонны, до неко преглядевшись поняла, что это портрет женщины в монашеском одеянии. Лицо выглядело не столько красивым, сколько милым. бледная, молодая, наморщённая горем или болезнью. Повторяю, изображённая на портрете Манофине не поражала ни красотой, ни даже глубиной интеллекта. Привлекательность образа заключалась в хрупкости, пассивности, не противоречивости нрава. Ещё же я смотрела долго и не могла отвести глаз. Старый священник, сначала показавшийся глухим и слабым, всё же сохранил способность восприятия в относительном благополучии. Погружённый в чтение, ни разу не подняв головы и не взглянув в мою сторону, безошибочно почувствовал предмет острого интереса и медленно,внятно произнёс четыре фразы: Анна была гречью любима. Она посвятила себя Богу. Она умерла молодой. Её до сих пор помнят и оплакивают. Кто помнит? Пожилая леди, мадам Валлеравин, уточнила я, вообразив, что разгадка отчаяния и неблагожелательности этой самой леди кроется в несстилимом горе утраты. Священник едва заметно улыбнулся и покачал головой. "Нет, нет. Любовь знатной дамы к детям своих детей велика, и горе от их потери живо, но лишь обручённый жених, которому судьба, вера и смерть отказали в блаженстве любви и союза, Безутешно скорбит об утрате и до сих пор оплакивает Жостин Мари. И решила, что свята отец совсем не прочь поговорить и спросила, кто именно потерял и оплакивает Жостин Мари. На в ответ услышала пространную романтическую историю, красочно рассказанную под аккомпанемент постепенно стихающей грозы. Должно заметить, что сюжет привёл бы ещё большее впечатление, если бы оказался менее французским и тягуче сентиментальным, в духе Руссо, но более безыскусным. Однако учтивый священник яно принадлежал к Франции как по рождению, так и по воспитанию. Я всё больше убеждалась в его сходстве с моим исповедником, и в то же время оставался истинным сыном Рима, ибо подняв глаза, исскоса взглянул на меня острее и проницательнее, чем предполагал облик семидесятилетнего старца. И всё же верю, что он был хорошим человеком. Героем рассказа стал некий бывший ученик, которого теперь священник называл благодетелем. Бедную Жостин Мари, дочь богатых родителей, он полюбил в то время, когда его собственные жизненные обстоятельства поощряли стремление получить обеспеченную хорошим приданым супругу. Отец ученика в прошлом преуспевающей банке разорился и умер, оставив после себя долги и нищету. Молодому человеку было строго-настрого запрещено думать о Жюстин-Мари. Особенно зверствовала старая ведьма, та знатная дама, которую я только что видела, мадам Вальравен. Она противилась браку с яростью, которой внешнее уродство предложило демоническую силу. Добрая Жюстин-Мари обладала не хитростью, чтобы притворяться и скрывать чувства, не твёрдостью духа, чтобы сохранять преданность возлюбленному. Тана оставила первого соискателя, но отказала и второму, обладавшему более солидным кошельком, ушла в монастырь и умерла послушничестве. Верным сердцем поклонника водила бесконечная горе, а правда о любви и страдании была передана в такой живой, яркой манере, что тронула даже меня. Через несколько лет после смерти Жостины Марии её дом также потерпел крушение. Отец-ювелир не брезговал игрой на бирже и однажды запутался в рискованной финансовой схеме. Последовало позорное разоблачение, разорительные штрафы лишили состояние. Несчастный скончался от раскаяния, горя и стыда. Старая, горбатая мать и вдовившая жена остались в нищете и непременно умерли бы от голода и лишений. Однако некогда презираемый и всё же преданный жених покойной дочери узнал о положении обездоленных дам и с невиданным благородством пришёл на помощь. Гордый за нощивости он отомстил великодушной благотворительностью, обеспечил сирот жильём, заботой и дружбой, причём с готовностью и проворством лучшего из сыновей. Мать покойной невесты, в душе добрая женщина, умерла благословив его. А странная, безбожная, лишённая любви, но исполненная ненавистью бабка до сих пор жила за счёт самоотверженной помощи безукоризненного рыцаря. К ней, жестоко разрушившей его счастье, убившей надежду, обрёкшей на вечную скорбь и горькое одиночество, он относился с уважением, как любящий сын к доброй матери. Поселил её в этом доме, где продолжал священник со слезами на глазах приютил и его, своего старого учителя. И огнаю сдавнюю служанку своей семьи. Знаю, что на наше содержание и другую благотворительность бескорыстный помощник отдает три четверти своего жалованья и лишь одну четверть оставляет себе на хлеб и самое скромное жилище. В результате он даже решился возможности жениться, посвятил себя Богу и своей ангельской невесте, словно став священником, как и я. Призычем произнести эти слова свята отец утер слёзы, на миг поднял глаза и посмотрел на меня в упор. Несмотря на краткость, я уловила взгляд. Гновинный искор пронзило до глубины души, опалило сердце. Католики странные создания. Любой из них, с которым вы знакомы не ближе, чем с последним представителем народа инков или с первым императором Китая, знает вас со всеми вашими заботами. и считает себя вправе диктовать собственные взгляды. Даже если вы считаете разговор случайным, возникшим экспромтом, он вполне уверен, что вам необходимо явиться в такой-то день, в такое-то место при таких-то обстоятельствах, когда, по вашему грубому разумению, все события представляются бы цепью случайных совпадений или следствием высшей необходимости. Мадам Бэк внезапно вспомнила о подарке и поздравлении. я доверчиво отправил его с поручением на площадь трёх волхвов. В нужный момент старый священник вышел из дома, но вернулся, чтобы замолвить за меня словечко старой служанке, которая ни за что бы не впустила, а потом опять появился на лестнице, привёл в эту комнату и с готовностью рассказал о портрете. Все эти мелкие события оказались независимыми друг от друга, случайными. Похожими на пригоршню рассыпавшихся бусин, однако игла быстрого все знающего взгляда иезуита пронзила их и мгновенно нанизала на длинную бечевку. Так разрозненные бусины превратились в четкие, похожие на те, что сейчас лежали на скамейке для молитвы. Но где же скрывалось соединительное звено, где пряталась крошечная пряжка монашеского ожерелья? Я ощущала связь. Но пока не могла найти самый важный элемент определить способ соединения. Наверное, глубокая задумчивость показалась святому отцу непонятной, а потому подозрительно и осторожно вернул меня к действительности. Мадмозель, надеюсь, вам не придётся слишком далеко идти по затопленным улицам. Больше половины лиги вы живёте на... на Рю фасет, неужели? Обрадовался святой отец. в пансионате мадамбек именно там он хлопнул в ладоши и воскликнул тогда вы должны знать моего благородного ученика моего поля месье поля имануэля профессора литературы верно наступило короткое молчание недостойная свинцовая пружина внезапно появилась и стала явно ощутимой я почувствовал как она щёлкнула встав на место Значит, вы рассказывали о Мисье Поле, наконец спросила я. Он и есть ваш ученик и благодетель мадам Вальраван? Да, не только её, но и старой служанки Агнес. Больше того, он был и остаётся истинным, верным и вечным возлюбленным вознёсшейся на небеса невинной девы, частин Мари. А кто же тогда вы, святой отец? продолжила я, заранее понимая чрезмерность вопроса. ебо уже предполагала ответ, который услышала. Я, дочь моя, отец Силас, тот самый недостойный сын святой церкви, которую вы однажды почитили благородным и трогательным доверием, открыв глубину сердца и разума, куда, сказать по правде, я жаждал вложить руководство в единственной истинной вере. Ни на один день не терял вас из виду, ни на один час не ослаблял внимания. Воспитанный в строгой дисциплине римско-католической церкви, сформированной её высокой наукой, закалённой её целительными доктринами, вдохновлённой ей одной свойственным усердием, я отчётливо вижу, какой высоты могло бы достичь ваше духовное развитие, какой могла бы стать практическая ценность ясного ума и ревность, на сожалею, о доставшейся ей реси жертве. Признание поразило странным сходством сама я ощутила себя почти в таком же состоянии: воспитанный, сформированный, закалённый, вдохновлённый и так далее. "Не в такой степени", сказала я себе, однако сдержала возражение и промолчала. "Полагаю, сам мисье поле здесь не живёт", осведомилась я, продолжив тему более подходящую случаю, чем любые дикие и предательские мечты. "Нет, приходит иногда, чтобы поклониться своей святой исповедаться мне и выразить почтение той, кого называет матушкой. Его собственное жилище состоит всего из двух комнат. Он не держит слуг, однако ни за что не допустит, чтобы мадам Вальраван рассталась с теми великолепными украшениями, которые увидели и которыми она наивно гордится как сокровищами собственной молодости и остатками богатства сына ювелира. Как часто пробормотала я, мне казалось, что миссией мне Лишь он благородство в мелочах, однако до чего он велик в важных делах. Признаюсь, что ни акт исповеди, ни поклонение святой не стали для меня свидетельствами величия. Сколько лет прошло после смерти этой леди? спросил я, глядя на Жюстин Мари. Двадцать. Она была несколько старше мисс Эммануэля, а ему и сейчас едва за сорок. Он по-прежнему ее оплакивает. В сердце его не утешится ибо сущность натуры моего поля заключается в постоянстве. Слова прозвучали с подчёркнутой значительностью. Внезапно за окном показалось бледное водянистое солнце, дождь ещё продолжался, однако буря выплеснула ярость и стихла. Раскалённый небосвод открылся и изверг накопившиеся молнии. Дальнейшее промедление грозило возвращением по улицам не только мокрым, но и тёмным. Поэтому я встала, поблагодарила святого отца за гостеприимство и рассказ получила благосклонный ответ мир вам, который встретила добродушный ибо он был добродушно произнесён однако следующая таинственная фраза дочь моя вы станете тем кем станете поставила в тупик мало кто из нас знает наверняка что его ждёт но вся предшествующая жизнь позволяла надеяться на возможность жить и умереть здравомыслящей протестанткой Внешняя цветистость и внутренняя пустота Святой Церкви привлекала лишь издали, да и то умеренно. Домой я шла в глубокой задумчивости, размышляя о многом, что бы ни представлял собой католицизм среди католиков попадались хорошие люди. Миссис Иммануэль казался одним из лучших, не лишённый религиозных предрассудков и спорченной инквизиции, всё же наделённый удивительной искренностью веры. религиозной преданностью, самоотречением и безмерным милосердием, стовалось понять, как римская церковь через своих агентов распоряжалась таким богатством, лелеяла ради всеобщего блага, народусь Господу или же сдавала под проценты и жадно загребала прибыль. Да мы я вернулась в густых сумерках, И вот он любезно сохранил ужин, в котором мне остро нуждалось, и позвала в маленькую гостиную, куда вскоре явилась мадам Бек с бокалом вина, и начала с усмешкой: "Итак, такой же приём оказала вам мадам Валлераван. Она забавно, не так ли?" Я подробно рассказала о встрече и дословно передала любезное послание дамы. "О, странная маленькая горбунья", рассмеялась мадам Бек. Только представьте, что она меня ненавидит. Так как считает, что я влюблена в кузена Поля, этого маленького богомольца, который не отважится выйти из дома без одобрения духовника, к тому же, даже если бы он захотел жениться на мне или на ком-то ещё, всё равно не смог бы из-за целой толпы нахлебников, матушки Вальравен, отца Силаса, Агнес и ещё каких-то безымянных нищих. Только он способен взвалить на свои плечи непосильный груз, добровольно приняв лишнюю ответственность. Он до сих пор хранит романтические идеи о некой бледнолицей Жюстин Мари, особе довольно глупой, по моему убеждению. Непочтительно отозвалась мадемуазель Бек. Дама это вот уже два десятка лет пребывает ангелом на небесах или еще где то и он собирается встретиться с ней свободным от земных пут, чистым как лилия, по его словам. О, вы бы долго смеялись, узнав хотя бы половину причуд и выходок месье Поле. А так я мешаю вам ужинать, дорогая мисс. Ведь вы наверняка проголодались. Ешьте, пейте вино, забудьте о волхвах, горбунях и особенно о профессорах. И доброго вам вечера.